Грофилд не врал, говоря, что он водитель от бога и получает удовольствие, сидя за рулем. Но езда по этой дороге вымотала бы кого угодно. Шоссе извивалось, шло то вниз, то вверх, а то и вовсе в обратную сторону. Дорожных знаков и фонарей не было в помине. Дорога на всем протяжении шла в два ряда. Одна отрада. Тут не было ни встречного, ни попутного транспорта. И Грофилд постоянно держал дальний свет, с величайшей осторожностью пробираясь вперед, редко когда доводя скорость до 30 миль в час. Как он ни старался, плечи напрягались, и наконец он ощутил первый прилив боли, которая волнами расходилась от раны. Тогда он заставил себя расслабиться, усесться поудобнее и не очень крепко сжимать руками баранку. Последние сутки рана почти не беспокоила его и Грофилду не хотелось, чтобы она разболелась опять. Однако спустя какое-то время он снова склонился над баранкой и щурясь вглядывался в темноту. Плечи и торос напряглись, а пальцы прилипли к рулю. Лучший друг человека, сидящего за рулем ночью, — это радиоприемник, но в этих горах он не действовал, да и радиостанции поблизости не было. Иногда Грофилд пытался поймать хоть что-нибудь, но вылавливал одни помехи, а Элли стонала и ворочилась во сне. Рассвело примерно в половине шестого, Грофилд шоферил уже два часа и проехал сорок семь миль. Он так устал, словно крутил баранку часов десять кряду а рана ныла теперь не переставая. Он проголодался, ему чудился запах кофе. При свете дня Машину вести было немного лучше, и Грофилд наддал ходу. Полчаса спустя, проехав еще двадцать одну милю, он оказался на равнине близ городка Чельпансинго. Справа стояла большая заправочная станция «Пэмэкс» с рестораном на втором этаже. Грофилд зарулил на заправку и остановился. Как только машина встала, Элли проснулась. Она выпрямилась на сиденье. Огляделась мутными глазами и спросила, «Мы приехали?» «Нет, это городок под названием Чельпансинго, место для привала». О Протирая глаза костяшками пальцев, она сказала, «Я уснула!» «Конечно, я этого и хотел!» «Который час?» «Начало седьмого!» «Боже мой, я проспала почти три часа!» «Идем, выпьем кофе!» Сначала... Они зашли в туалет и умылись, потом поднялись в ресторан. Столь ранний час посетителей не было, а трое служащих уже работали. Невысокий и серьезный молодой человек взгромоздился на стул за кассой. Крепко сбитая женщина протирала пол шваброй, а официантка в белой форме на одежде возилась у столика в углу, наполняя сахарницы. Как только Грофилт и Элли уселись за столик, Официантка подошла к ним и с улыбкой подала два стакана воды и два меню. Грофилд сказал, «Мы торопимся, ты это понимаешь?» Элли кивнула, «Понимаю». Она заказала дыню и черный кофе. Грофилд попросил то же самое. Пока они ждали, Грофилд закурил сигарету, но увидел, что Элли скорчила гримасу отвращения и загасил ее. Прости, — сказала она. — Это у меня с просонья. — Ничего, все равно она была невкусная. — Если хочешь, я могу немного повезти машину. — Нет, мне нужно только несколько минут отдыха и чашка кофе. Когда официантка вернулась с заказом, Грофилд спросил ее, сколько еще ехать до капулька И она ответила. — Сто сорок километров. Он произвел подсчеты и оказалось, что это составляет восемьдесят семь с половиной миль. По меньшей мере, еще два часа при их нынешней скорости, если не больше. Он сказал, «На Акапулька ведет только эта дорога, так?» «О да! И другим путем туда не добраться!» «Летите!» — сказала она, улыбаясь во весь рот, и махнула рукой в сторону окна. Нахмурившись, Грофилд посмотрел туда и увидел два маленьких самолётика на лётном поле и взлетно посадочную полосу справа. Какое-то мгновение он обдумывал эту возможность. Хонор и Ижи с ним думают, что они прибудут на машине, так что если появиться на аэроплане... Нет, Хонор и его люди наверняка знают об этом аэродроме, да и слежку будут вести повсеместно и бдительно, поскольку им пришло бы в голову, что Грофилд может попробовать сбить их с толку. К тому же, если они с Элли сядут в самолёт, им придётся бросить здесь машину, и Хоннер всё поймёт, когда прикатит сюда немного погодя. Делать нечего. Грофилд поблагодарил официантку и потянулся за своим кофе. Откусив кусочек дыни, Элли сказала, «Я тут всё думала. О чём? Об этих людях в Акапулько». «Ты знаешь, о ком я?» «Дружки Хоннера?» «Да, они будут ждать нас не на въезде в город, а станут искать на дороге, где нас подручнее всего схватить. Они поедут на север, Хоннер на юг, а мы сидим на полпути между ними, едим дыню и пьем кофе». «Я знаю», — сказал Грофилд. «Я пытался отогнать эту мысль прочь, но мне ясно, что именно это они сделают, приедут за нами». «В таком случае как же нам быть?» «Это вопрос на засыпку, милая!» Грофилд снова посмотрел на самолеты, покрытые блестящей росой, и испытал искушение. «Сейчас светло!» — сказала она. «На этот раз тебе не удастся подкрасться к ним, прошмыгнуть мимо или опередить их?» «Да знаю я, знаю! Не зуди!» «Зудить? Странное слово!» «Вся наша жизнь — странная штука! Ты покончила с дыней!» «Что же мы будем делать, Аллан?» думать а чтобы сберечь время поедем дальше они расплатились и спустились к машине тут элли сказала мне и впрямь хочется поти машину, а ты сможешь думать не отвлекаясь грофил чувствовал что лукавит позволяя уговорить себя, но плечо все ныло а крутить баранку и впрямь не хотелось поэтому он просто сказал дорога чертовски трудная ты знаешь я умею вводить «Давай мне ключи!» «Ладно!» Он отдал ей ключи. Они сели в машину и покатили на юг. Сразу же за городской чертой дорога снова пошла вверх и принялась виться змеей среди гор. Сидя на пассажирском месте, Грофилд задумчиво смотрел ветровое стекло и следил за небом, становившимся все синее, и за грязно-белым капотом датсуна, который рыскал туда-сюда повторяя изгибы, извилистой, как штопор дороги. Грофилд не очень усердно предавался размышлениям, расслабился, и боль в плече пошла на убыль. Вдруг Элли резко нажала на тормоз, и Грофилд очнулся от полусна полузабытия. Он поднял глаза, думая, что путь преградили люди с пистолетами, но увидел вместо них целое стадо черных коз, Они спускались с крутого заросшего склона слева, пересекали дорогу, а потом сползали вниз, с другого крутого склона, справа. Двое молодых конных пастухов в белых рубахах и брюках, темных сарапе и соломенных шляпах, похожих на сомбреру, только с полями поуже, сновали взад-вперед по дороге, слева и справа от стада, не давая козам разбредаться. Грофилд посмотрел на них, потом на коз, посмотрел на едва заметную тропу, по которой те шли, и щелкнул пальцами. Эли сказал он, — «если ты говоришь по-испански, мы спасены». «Только в пределах школьной программы, а что?» «Спроси парней, за сколько они продадут своих лошадей». «Что?» «Лошади, лошади! Быстрее, пока они не проехали!» «Но зачем нам нужны?» «Сейчас не время, дорогая!» Сначала спроси их, сколько они хотят за своих лошадей. ну Они вылезли из машины, и Элли на ломаном испанском обратилась к всаднику, ехавшему вдоль ближнего фланга стада. Сначала пастух впал в замешательство, но потом объявил, что лошади не продаются. «Скажи ему, что деньги американские!» — попросил ее Грофилд. «По сто долларов за каждую лошадь. Отличными!» десятидолларовыми банкнотами. Элли перевела. Всадник, казалось, заколебался. Тогда Грофилд вернулся к машине, открыл чемодан, взял деньги и, подойдя, показал их пастуху. Всаднику было не больше двадцати, а его напарнику на другой стороне дороги и того меньше. Вид зелененьких произвел на него впечатление и заставил задуматься, но и только, когда Грофилд увидел что денег мало, он сходил к машине, взял еще сто долларов и с помощью Элли сообщил пастухам, что поднимает до ста пятидесяти долларов за каждую лошадь. Козы остановились и разразились громким «Меее!», робко топчась на дороге. Всадники над ними быстро тараторили друг с другом по-испански, который, очевидно, был не только выше козьего разумения, но и непонятен Элли. Потом Они выдвинули встречное предложение. Сто пятьдесят долларов за одну лошадь. Но Грофилд покачал головой. «Две лошади или ничего? Скажи им!» Элли перевела. Снова последовало торопливое совещание. Оба задумались. А когда Грофилд заметил, что они искоса поглядывают, не пойдет ли он опять к машине за деньгами, ему стало ясно, что сделка состоялась. Демонстративно сунув стопку денег в карман, он громко сказал Элли, «Но ничего не выйдет, да и ладно!» Он махнул рукой, как бы говоря, что передумал, и решил бросить торги. Тогда ближайший к ним всадник снова заговорил с Элли, и она перевела его слова. «Он говорит, что за сёдло и одеяло придётся платить дополнительно! Ещё пятьдесят долларов за всё!» Она передала его слова и весь мир вокруг превратился в улыбки и кивающие головы. Грофилд принес остальные деньги, всадники спешились и все пожали друг другу руки. Всадники, не заведенные до положения пешеходов, снова погнали своих коз, а Элли и Грофилд так и стояли, держа лошадей за веревки. «Ну, — сказала Элли, — теперь у нас две лошади, как раз то, о чем я так мечтала». Грофилд вскочил в седло, сияющей улыбкой до ушей, как на рекламе сигарет. Лошадь почувствовала незнакомого седока, заволновалась. Но Грофилд сказал «Бру, малыш!» И принялся повторять иные, уместные в таких обстоятельствах, выражения из вестернов. И животина успокоилась. «Дай мне поводья своей лошади», — сказал Грофилд Эли, — «а сама поезжай за нами в машине». это же надо а. — ответила Элли. — А я забыла в Филадельфии свой фотоаппарат. Самое интересное заключалось в том, что здесь жили люди. Они проводили тут дни и ночи, в горах, через которые цивилизация с горем пополам ухитрилась положить одну единственную двухрядную дорогу. Она извивалась, ломалась, корчилась и грозила того и гляди прекратить существование. Едущий по этой дороге автомобилист мог утратить строгость мышления и предположить, что окружающие его горы недоступны и негостеприимны не только для него, но и для всех остальных людей. Однако это было весьма далеко от истины. Взять хотя бы пастухов, но вроде тех, у которых Грофилд приобрел лошадей. Они жили на скромный доход от маленьких стад коз или крупного рогатого скота, на ночь оставляя их в загонах в долинах, а днем выводя на пастбище на высокогорных склонах. Иногда они пересекали шоссе, эту тонкую серую ленточку, примету мира завтрашнего дня. Жили тут и фермеры. Склоны, казавшиеся слишком крутыми, чтобы по ним можно было ходить, на самом деле обрабатывались. Их засевали в основном бобовыми культурами, предварительно вспахав ровными изогнутыми бороздами, обнажившими черную землю, так что временами пейзаж напоминал картинки из детских книжек — крупные черно-зеленые холмы, сплошь покрытые полями. Грофилд горцевал на коне, ведя вторую лошадь в поводу, а Элли ехала за ним в датсуне. Он думал, что встреча с этими пастухами, гнавшими стадо коз — большое везение, причем не столько из-за покупки лошадей. Хотя и это было хорошо, сколько из-за того, что эта встреча направила его мысли в нужное русло и подсказала, как избежать столкновения с людьми, которые норовили перехватить его и наверняка уже были в пути, направляясь из-за Капулька на север. И все же их поймают, если они быстренько не найдут подходящее местечко. Они ехали вверх по склону, а верхушки холмов имеют свойство что-то сулить. Грофилд ударил своего жеребца пятками по бокам, пустив его спорой рысью. «Обеим лошадям не очень нравилось ощущать под копытами мощеную дорогу, поэтому Грофилду приходилось то и дело понукать их». На гребне холма, где дорога сворачивала налево, огибая торчащий скальный выступ, правая обочина была посыпана щебнем и превращена в обзорную площадку, с которой открывался прекрасный вид. Сейчас Грофилду было не до красот, а вот сама площадка ему понравилась. Он проехал мимо, чтобы не оставлять на гравии отпечатков подков. Потом остановился и спешился. Элли затормозила позади него. Она высунула голову из окна и крикнула. «И что теперь? Загони машину на гравий, но сам вон к той загородке, и поставь на холостой ход». «Нет, пожалуй, вовсе заглуши мотор!» «Прекрасно!» Она сдала назад, развернулась и поставила машину, как он велел.